Перевод лившица, вечерняя молитва. Прекрасный херувим, с руками бродобрея, Я коротаю день за кружкою резной. От пива мой живот, вздувая с ожерея, Стал сходен с парусом надводной пеленой, Как в птичнике поёт Дымится голубиной, Тамя ожогами во мне роятся сны. И сердце иногда печально, как рябины, окрашенные в кровь осенней желтизны, Когда же тщательно все сны переварив И весело себя по животу похлопав, Встаю из-за стола, я чувствую позыв, Спокойный, как творец и кедров, и сопов, Пускаю ввысь струю, искусно окропив янтарной жидкостью семью гелиотропов».